Глава девятая Без пяти восемь я подъехала к больнице, в которой находилась дочка моих клиентов. Вот уж Машка удивится, увидев меня на пороге своей палаты. Разумеется, букета цветов и авоськи с апельсинами я с собой не захватила. Пусть ее родители встречают с оркестром, если захотят, конечно. Я вышла из машины, чтобы немного размяться и покурить. Не успела я достать сигарету... как на горизонте показался джип с открытым верхом. Конечно, в нем сидел Николай Трунов. Я разулыбалась, как дурочка, и бросила недокуренную сигарету. «Здравствуйте, Татьяна», — сказал Трунов, выпрыгивая из машины. «Как спалось?» «Замечательно. Пойдемте». Николай легонько подтолкнул меня вперед. «Это очень хорошо, что вы не опоздали, а то у меня времени мало». «Начальство из райцентра приезжает. В десять по этому ЧП будет разбор полетов. Вчера, оказывается, труп утопленника идентифицировали». «Да? И кто же он?» «Дважды судимый Степанченко Владимир Родионович, уроженец Тарасова», сказал Трунов, открыл дверь и галантно пропустил меня вперед. «Мы сразу же наткнулись на больничного сторожа». худого старикашку в застиранной военной рубахе. Поскольку участковый был в милицейской форме, то нас безоговорочно пропустили в больницу, без всяких белых халатов и сменной обуви. На мое удивление, это сельское медучреждение имело вполне презентабельный вид. Стены вестибюля были отделаны нежно-голубым сайдингом, На подвесном потолке в интересном порядке горели многочисленные встроенные лампочки. Даже ступеньки на второй этаж были мраморными. Николай перехватил мой удивленный взгляд и пояснил. «Знаете, один известный тарасовский предприниматель появился на свет в этой больнице. Вот он и помог с ремонтом. Сейчас мы зайдем к главврачу, узнаем о состоянии здоровья наших ребят». а потом уже навестим их. «Вы к ней пойдете, а я к нему. Не возражаете?» Я не возражала. Меня устраивал такой сценарий. Тем временем мы зашли в приемную главврача. Секретарши там еще не было, и я постучала в дверь с табличкой «Главврач об и И.К.» «Войдите!» Раздалось из-за двери. Мы вошли. «Здравствуй, Иван Кузьмич!» сказал николай а я в знак приветствия лишь кивнула на вид обакшонку было лет пятьдесят пять украшением его вытянутого лица безусловно являлась небольшая седенькая бородка которую он то и дело поглаживал на носу громоздились совершенно безобразные очки в старомодной роговой оправе стекла зрительно увеличивали глаза доброе утро Приветствовал нас главврач сельской больницы. Чем обязан? Хотя я, кажется, догадываюсь. Вы насчет тех молодых людей, которых я позавчера подобрал на дороге. Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, эти коврача не позволяют мне быть равнодушным к людям, которые нуждаются в медицинской помощи. Я отдавал клятву Гиппократа и ни разу в жизни ее не нарушил. «Мне без разницы, есть ли у человека страховой полис или его нет. Для меня главное – вопросы здоровья». Иван Кузьмич еще минут пять говорил о своей фанатичной преданности профессии. Я заподозрила, что здесь что-то не так. «Простите», – робко встряла я. «Давайте поговорим о конкретных пациентах. Как вы оцениваете состояние здоровья?» тех молодых людей, которых вы подобрали на дороге и привезли в больницу. Да, вмешался в разговор Трунов. Можно ли мне их допросить? Нельзя, коротко ответила Бакшонок и с самым невозмутимым видом стал приглаживать свою седенькую бородку. Почему нельзя? Удивилась я. «Нет, если говорить с медицинской точки зрения, то, конечно, нет никаких противопоказаний не только для посещений родственниками, но и для допросов. Более того, я со спокойной душой мог бы выписать обоих. Они получили в стенах нашей больницы необходимую медицинскую помощь, а далее вполне могли бы наблюдаться в амбулатории по месту жительства. Да, для выписки есть все основания». авторитетно заявил главврач. «Погодите, вы что же, их выписали?» — буквально выкрикнула я, сраженная этой новостью на повал. «Когда вы успели это сделать?» — более сдержанно спросил Николай. «Нет, молодые люди, вы меня неправильно поняли. Я сказал, что мог бы со спокойной душой их выписать, но я не сделал этого». Они сами, так сказать, добровольно покинули стены больницы. Их отсюда никто не гнал, даже несмотря на отсутствие страховых полисов. Да, они решили, что им больше здесь делать нечего и ушли. Меня здесь не было, и я их задержать не мог. «Когда?», когда? — в один голос спросили мы Струновым, «Когда они ушли?» «Вчера, поздно вечером». Я почувствовала, что земля уходит из-под моих ног. Еще вчера Машка была в каких-то десяти километрах от меня, и теперь между нами снова образовалась пропасть. Разумеется, сначала я мысленно обвинила во всем Трунова, который уговорил меня подождать до утра. Потом стала винить себя, терзаться, так сказать, самоедством. Внешне это нашло отражение в отчаянной жестикуляции. А Бокшонок смотрел, смотрел на мои терзания и любезно предложил смирить мне давление. «Какое к черту давление? Вы хоть понимаете, что произошло?» «Не вижу никакого основания для паники. Больничный режим этим пациентам не обязателен». Попытался успокоить меня Бокшонок. Затем он встал, подошел ко мне, взял за руку и стал щупать пульс. «Странно. Нормальный». «Так, Иван Кузьмич, это вы предупредили пациентов, что ими интересуется милиция?» Строго спросила я. «Помилуйте, зачем мне это нужно? Я врач, я лечу людей». А Бокшонок снова сел на своего любимого конька. Поскольку от конкретного ответа на вопрос он ушел, то я продолжила подозревать его в причастности к побегу Маши и Миши из больницы. «Иван Кузьмич». Прервал его Трунов. «Скажите, пожалуйста, а молодые люди случайно не рассказывали вам, что с ними произошло?» «Поверхностно, знаете ли, очень поверхностно. Когда я их встретил на трассе, парень был в состоянии травматического шока, а девушка — психологического. Я не задавался целью выяснить, что с ними произошло. Пока вез их в больницу, то задавал им вопросы совсем другого характера. «Какого?» – уточнила я, хотя подозревала, что речь идет о платежеспособности. Как же, стал бы он за бесплатно двух сомнительных пациентов в больницу класть? «Медицинского», – спокойно ответила бакшонок и пояснил. «О группах, крови, медицинских противопоказаниях, перенесенных заболеваниях. Вся эта информация могла понадобиться для оказания врачебной помощи в условиях стационара». Первую-то помощь я им на месте оказал, сами понимаете, автомобильная аптечка в моей машине имелась, а навыки всегда при мне. «Иван Кузьмич, а разве вы не знаете, что обо всех случаях криминальных травм вы должны ставить в известность милицию?» Строго спросил Трунов. «Ну, я же не знал, что это криминал. Я их спросил, ребятки, кто вас так?» А они ответили, что никто, что они сами по своей глупости изувечились. Выходило, что несчастный случай произошел. Но вчера, когда Лескин стал меня про них расспрашивать, я понял, что это неспроста и ничего от него не скрыл. А потом стал спасать свою задницу и предупредил пациентов, что ими интересуется милиция. Мне казалось, что именно так все происходило. Я смотрела на доктора и понимала, Он изворачивается на ходу, придумывая, что нам сказать, дабы выгородить себя. А Бокшонок явно чего-то испугался, хотя изо всех сил старался сохранять спокойствие. Однако руки, бледные и жилистые, которыми Иван Кузьмич время от времени теребил бородку, выдавали его нервозность. Разговаривать с ним дальше означало терять время. Понял это и Трунов. Нам одновременно пришло в голову, что надо поговорить с кем-нибудь еще. Николай ушел пытать сторожа, а я наведалась в палату, в которой сутки пролежала Баранова. «Здравствуйте», — сказала я соседке Марии. Женщина лежала на левом боку, отвернувшись к стенке. Но, услышав мой вопрос, нехотя повернула голову и с удивлением посмотрела на меня. «Вы кто?» — осведомилась она. Я частный детектив Татьяна Иванова. Женщина не без усилий перевернулась на спину. Затем приподнялась, села, прислонившись к каретке, поправила одеяло и сказала: Я ничего не знаю. Разумеется, вы еще не поняли, о чем я буду с вами разговаривать, сказала я, усаживаясь рядом с кроватью. Меня интересует ваша соседка по койке. Я уже давно лежу в палате одна. Нагло соврала больная. Зачем же вы меня обманываете? Я показала рукой на кровать, стоящую около другой стены. Вот даже постель после машинного ухода не успели сменить, или она собирается вернуться. Нет, проговорилась больная и закусила нижнюю губу. А что она вдруг так резко рванула из больницы-то? Не знаю. А что вы вообще о себе рассказывала? «Ничего. Я задала еще несколько вопросов, но больная не хотела прояснить ситуацию, ограничиваясь короткими отрицательными ответами. А потом и вовсе стала угрюмо отмалчиваться. Может, она и вправду ничего не знает. Вдруг Машка соблюдала полнейшую конспирацию, а я тут мучаю тяжело больную. Некрасиво как-то и немилосердно». Я почувствовала некоторую неловкость и перестала наезжать на перепуганную женщину. Более того, устыдившись собственного жестокосердия, я уже хотела совсем покинуть палату. Но тут произошло нечто. Пациентка решила лечь. Поправила подушку, и из-под нее на пол вывалилось несколько новеньких тысячерублёвых банкнот. Больная покраснела, но не произнесла ни слова. Она гнулась и собрала с пола деньги. Наверное, ей было нелегко это сделать, потому что она аж взвыла от боли. «Что вы, что вы! Лежите, я соберу!» Сказала я и стала поднимать деньги. Когда пять тысяч деревянных оказались в моих руках, я разложила их веером и помахала перед лицом пациентки. «Отдайте», — жалобно попросила она. Отдам, но только после того, как вы расскажете всю правду. Какую еще правду? Я сейчас врача позову. Если вы насчет обокшонка, то он дает показания милиции. Вы же не хотите беседовать с милицией? Больная не захотела общаться с представителями правоохранительных органов, а мне сказала. Я не крала эти деньги. Та девушка, что лежала со мной в палате, сама мне их дала. Маша сказала, что у нее много денег, и она хочет потратить их на благотворительность. Мне так повезло, что ее ко мне в палату положили. Машенька очень хорошая, добрая, но несчастная, шмыгая носом, говорила больная. «Почему несчастная?» — уточнила я. «Потому что родители у нее сволочи. Это она сама мне так сказала». «И в чем же это выражается?» «Ну, я точно не знаю». «А если хорошо подумать?» Я помахала деньгами перед носом больной. «Ну, Маша сказала, что они всю жизнь ее обманывали, что они даже друг друга обманывают. У папы есть любовница, а у мамы любовник. Еще они погрязли в каком-то теневом бизнесе. Наживаются на горе других людей и даже Машу превратили в игрушку. В игрушку». Недоверчиво переспросила я. Да, так она и сказала. А потом добавила, что была игрушкой, но теперь решила начать самостоятельную жизнь вместе с тем мальчиком, который в соседней палате лежал. А что с ними случилось? Маша не говорила? Сказала, что нелепая случайность и все. Я не особо любопытная, в душу к ней не лезла, а вот она в мою проникла. Я ведь порой плакала от невыносимой боли. Девочка расспросила, что со мной, кто и что может мне помочь. А я сказала, что на операцию нужны деньги. Мой муж уже всю скотину распродал, чтобы Ивану Кузьмичу заплатить. Осталась последняя корова. Маша перед уходом сказала, что не надо продавать корову. И дала мне деньги. Я не хотела брать, но она не слушала. Положила деньги на тумбочку и ушла. Женщина состроила жалостливую мину и спросила, «Вы отдадите мне их, нет?» «Это будет зависеть от того, насколько вы со мной откровенны». «Я откровенна». «Тогда скажите, почему Маша вдруг решила сбежать из больницы?» «Не знаю». Сначала к ней заглянул ее парень. Она к нему вышла в коридор. А минут через пять Маша влетела в палату. Переоделась в свою одежду, сунула мне деньги, попрощалась и была такова. «А у нее были с собой какие-то бумаги?» «Точно не скажу. У нее целая спортивная сумка была чем-то набита. Может, в ней были какие-то документы?» «Женщина задумалась. А может, и не было. Куда Маша теперь подалась?» «Не знаю, она об этом мне не говорила». Я не стала больше терзать расспросами больную женщину, отдала ей Машину благотворительную помощь и, попрощавшись, вышла из палаты. В коридоре я наткнулась на Трунова. Он сказал, что выяснил все обстоятельства побега, поэтому в больнице нам больше делать нечего. Мы вышли на улицу, я закурила, а Николай стал мне рассказывать. Вчера, около одиннадцати вечера, в закрытую дверь больницы постучал какой-то парнишка лет пятнадцати, причем не местный, не Кочуринский, и попросил передать записку Антипову. Сторож, естественно, исполнил роль почтальона. Что было в той записке? Неизвестно. Дед клянется, что записку не читал, потому что ему воспитание не позволяет так поступать. А через полчаса эта парочка спустилась со второго этажа, и сторож, поддавшись на слезные уговоры рыжей девчонки, выпустил их. Наверное, они подкрепили свою просьбу деньгами. Это ее стиль. Сказала я и поймала себя на мысли, что сама частенько поступаю точно так же. Только в отличие от Машки, я трачу деньги, которые заработала сама. В этом дедок мне не признался. Трунов мягко улыбнулся. Да, утром сторож сам же и доложил обо всем глав врачу. Тот его ругать не стал, а сказал буквально следующее: от этих больных мог геморрой начаться. А раз сами ушли, то и геморроя не будет. Молодец, Григорий Васильевич, ты все правильно сделал. Тогда выходит, что Абокшонок сам того парнишку прислал так? Не знаю. «По-моему, Иван Кузьмич – порядочный человек», – возразил мне Трунов. «А по-моему, это далеко не так. Он взятки с пациентов по-черному берет, в этом мне одна больная призналась, под легким нажимом». Про шантаж благотворительными деньгами я из скромности умолчала. «Ей срочная операция требуется, а Иван Кузьмич мурыжит ее, ждет, когда родственники последнюю корову продадут». И наши друзья наверняка за своё пребывание в стационаре заплатили. Но не в кассу, а в карман глав врача. Вот обокшонок и засуетился. Может быть, только это не мой участок. Пусть Лескин в этом разбирается или дает информацию о кому следует. Хотя, конечно, интересно, кто предупредил Антипова. У вас есть ещё какие-то соображения по этому поводу? Или вы только главврача больницы подозреваете? других подозрений у меня не было, но сразу после этого вопроса они появились как озарение николай вы знаете вчера мне очень подозрительной показалась ваша уборщица она так долго убиралась в кабинете потом за дверью вертелась ко всему прислушивалась приглядывалась танечка выбросьте тетю веру из головы зачем ей это надо Она простая деревенская женщина и в городе-то, наверное, лет десять уже не была, а в Калиновке у нее родни нет. Не думаю, чтобы она была знакома с Антиповым. Из чего бы ей его предупреждать? Это все так. Но почему она к нашему разговору такой интерес нездоровый проявляла и меня сразу же не взлюбила? А вот это как раз понятно, сказал Николай. но объяснять мне то, что ему понятно, не стал, а перевел разговор на другую тему. «Татьяна, вы на меня, наверное, сердитесь за то, что я вас отговорил вчера в больницу ехать?» «Да нет», — вяло ответила я, вдавливая выкуренную сигарету в землю. «Я же вижу, что сердитесь. Чем я могу искупить свою вину?» «Ну, не знаю. Чуть оживилась я». «А хотите, я своему коллеге в Калиновку позвоню?» «Зачем? Что это даст?» Никак не могла врубиться я. «Антипов с подружкой, наверное, туда направились?» «Пусть уж Тургумбаев там за ними присмотрит. Задержат до вашего прибытия, если что». «Нет, я не вижу в этом особого смысла. Вдруг снова будет утечка информации? Вы вот у Лескина поинтересовались Мишей и его девушкой?» Он стал наводить в кочуре справки, наткнулся на свидетеля главврача больницы, и сами знаете, что из этого получилось. Они скрылись. «Как вы думаете, чего или кого ребята боятся? Неужели именно вас?» Спросил Трунов, глядя на меня своими карими глазами. Я чуть не выдала ему все свои версии, но в самый последний момент меня что-то остановило. Я пожала плечами и сказала... Пока не знаю. Кстати, вы так мне и не сказали, почему поведение уборщицы ничуть не удивило вас. Это все очень просто. Она тетка моей жены, а Лариса у меня очень ревнивая. Значит, вы даете ей повод? Даю. И сейчас дам, потому что попрошу у вас номер телефона. Зачем? Ну, вдруг мне удастся что-то выяснить по вашему делу. «И это повод для ревности?» – усмехнулась я. «Ладно, возьмите мою визитную карточку». Трунов убрал визитку в карман, сел в свой джип и уехал, оставив после себя клубы пыли. Я осталась стоять около больницы. По логике вещей надо было тут же садиться в машину и гнать в Калиновку, но я почему-то не спешила. В голове был целый яролаш из вопросов. Что же все-таки произошло позавчера на трассе? Может, ранее судимый Степанченко, свалившийся на «Жигулях» в речку, имеет непосредственное отношение к спиртпрому на Одесской? Кто предупредил Машу и Мишу? В Калиновку ли они теперь поехали? Или изменили маршрут? Хоть как-то прояснить ситуацию могли годальные двенадцатигранники. Поэтому я села в машину, достала замшевый мешочек, и бросила косточки на переднюю панель. Они выдали результат. 4 плюс 20 плюс 27. Трактовка этой числовой комбинации была следующей. Успех может вознести вас на очень большую высоту. Снова гадание не давало никакой конкретности. Я и так знала, что успешно проведенное расследование вознесет меня в глазах Киры Леонидовны на очень большую высоту. А так хотелось точных указаний насчет того, где теперь искать беглецов. В Калиновке? Или Маша с Мишей пропустят этот населенный пункт и двинут дальше, в соседнюю область? А может, они теперь решили резко изменить свой маршрут и махнули куда-нибудь за границу? Однажды двенадцатигранники сказали, что Баранова девочка с интеллектом. Стало быть, она не должна поступить предсказуемо. хотя смотря, какие у нее планы. Я ни минуты не сомневалась, что в дуэте Антипов-Баранова ведущая роль принадлежит именно ей. Что же у нее на уме? Что? Больная из седьмой палаты сказала, что Маша решила заняться благотворительностью. Иными словами, она собиралась транжирить направо и налево родительские деньги. Уже 25 тысяч отдала на операцию Мишиной племянницы. Пардон, заплатила эту сумму за старенькие Жигули. Пять тысяч пожертвовала совсем неизвестной женщине. Возможно, были еще какие-то крупные траты, о которых я пока не знала. Потом текущие расходы. Короче, деньги на карточке тают. Это очень плохо. И почему только Баранова не захотели заблокировать карточку? «Таня, а вот обсуждать полученное задание – дело неблагодарное». Взялась за дело так Ныть я не стала. А завела мотор и поехала в Калиновку, чтобы не терзаться ненужными сомнениями. Выяснить, появились ли там ребятки, можно было уже часа через полтора. По дороге я то и дело останавливалась, чтобы пораспрашивать, не попадались ли кому на глаза рыжая девушка с ссадинами на лице. и светловолосый парень с загипсованной рукой. Увы, ни жители Качурина, к которым я обращалась со своими вопросами, ни персонал ближайшей бензозаправки и придорожного кафе их не видели. Такая приметная парочка и как сквозь землю провалилась. Ушла в ночь, когда большинство людей спят. Скорее всего, Маша и Миша взяли попутку и укатили с ветерком подальше от Кочурина. близ которого с ними произошло ЧП. «Но вот в какую сторону?»